Разногласия по поводу новых репрессий привели к распаду правительства Захарьиных, каким оно сложилось в начале 60-х годов. За три месяца до введения опричнины умер боярин и дворецкий Юрьев, Д.Р., признанный глава правительства Захарьиных. Примечание. Во время династического кризиса 1553 года Адашев Ф.Г. заявил «Царевичу князю Дмитрию крест целуем, а Захарьиным нам Данилу с братью не служивати». Полное собрание русских летописей, том 13, страница 524, конец примечания. Один из главных его сподвижников, ближний боярин Яковлев И.П., Вскоре подвергся аресту по подозрению в измене. Кравчий Горенской П.И. изменил и пытался отъехать в Литву. Из семи бояр и дворян, назначенных в начале 60-х годов в состав Регенского совета, трое выбыли накануне опричнины. Распад правительства Захариных развязал руки Крайним, так сказать, элементом внутри Ближней Думы Басманов, А.Д. и его единомышленники настоятельно советовали царю ввести в стране строжайшую диктатуру и сокрушить оппозицию мерами террора и насилия. Однако кружок Басманова не обладает необходимым авторитетом, а также достаточной поддержкой со стороны дворянства чтобы ввести в стране чрезвычайное положение вопреки воле Боярской думы и церковного руководства. Между тем дума и митрополит осуждали любые попытки возобновления террора. Царь не мог рассчитывать на успех, если бы вздумал добиваться осуществления своих замыслов путем обычной процедуры утверждения его указа в Боярской думе и на Священном соборе, По этой причине он вынужден был избрать совершенно необычный способ действий. Стремясь завязать свою волю совету крупных феодалов, он объявил об отречении от престола. Таким путем он рассчитывал вырвать у Думы согласие на введение в стране чрезвычайного положения и новой репрессии против боярской оппозиции. Подлинные мотивы отречения Грозного не были секретом для его современников. У великого князя, писали Тауба и Круза, вовсе не было намерения, как рассудит любой здравомыслящий человек, удалиться из государства или отказаться от него. Так же немыслимо было для него приписывать какое-то предательство всей стране. Единственной причиной его поступков была вражда к самым благородным княжеским и дворянским родам, стремление наложить руку на имущество богатых монастырей. Примечание. Хоф, Сочинение. Страница пятая. Конец примечания. Отречению Грозного предшествовали события самого драматического свойства. К началу декабря 1564 года царская семья завершила приготовление к отъезду из Москвы. В течение нескольких дней и ночей царь посетил главнейшие столичные церкви и монастыри и усердно молился в них. К величайшему неудовольствию церковных властей он велел забрать и свести в Кремль самые почитаемые иконы и прочую так называемую святость. В воскресенье 3 декабря Иван присутствовал на богослужении в Кремлевском Успенском соборе. После окончания службы он трогательно простился с митрополитом членами Боярской Думы, диаками, дворянами и столичными гостями, присутствовавшими в соборе. Примечание. Послание Тауба и Крузе, страницы 31-32, полное собрание русских летописей, том 13, страница 391. Конец примечания. Между тем во дворце... Заканчивались последние приготовления к отъезду. На площади перед Кремлем стояли сотни нагруженных повозок и ждала многочисленная свита из нескольких сот вооруженных дворян. Царская семья увозила с собой всю московскую святость. Иконы и кресты, златом и камением дорогим украшенные, и суды золотые, и серебряные и поставцы. Сокровища столичных церквей и монастырей, их, так сказать, святейшие иконы, стали как бы залогом в руках царя. Помимо так называемой святости, Иван увозил из Москвы всю государственную казну. Всяких судов золотое и серебряное и плятие, и деньги, и всю свою казну, повелел царь, взятие с собою. Изъятие денег и драгоценностей из казенного приказа грозило расстрой деятельность всего приказного аппарата страны. Царский выезд носил совершенно необычный характер. Ближние бояре, дворяне и приказные, сопровождавшие Грозного, Получили приказ забрать с собой семьи. Тем, повествует летописец, многим повеле с собой ехать из с женами, и с детьми. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 391, конец примечания. Охрану царского поезда, несли несколько сот выборных дворян и детей боярских. Примечание. В декабре 1564 года итальянский купец Барберини собственными глазами видел, как царь покидал столицу с сорокатысячным конным войском и четырьмя тысячами саней. Смотрите, Любич Романович, в Сказания иностранцев, страница 15 Приведенные цифры очень преувеличены. Достаточно сказать, что в Полоцком походе царя сопровождали 374 выборных дворянина и 166 детей боярских, приборных из городов. Смотрите «Витебская старина», том четвертый, страница тридцать так называемый «выбор» назначался правительством из лучших дворян по уездам, выбором изо всех городов. Выборные дворяне несли службу в столице в течение примерно трех лет. Чистые перемены так называемого «выбора» вызваны были тем, что столичная служба требовала слишком больших расходов. В начале XVII века в так называемый «выбор» зачисляли до 1630 человек от уезда. Смотрите, Навицкая вои, выборное и большое дворянство XVI-XVIII веков, Киев, 1915 год, страница 7-8, Нософенье, боярская книга, страница 208, конец примечания. Всем им велено было явиться в Кремль в полном боевом снаряжении, с людьми и с конми, со всем служебным нарядом. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 392. Конец примечания. Необычное приготовление в Кремле породили множество толков среди населения столицы, Носились тревожные слухи о готовящемся отречении Грозного. Примечание. Тауба и Круза утверждают, будто царь впервые заявил об отречении в воскресенье после Николина дня, то есть 9 декабря 1564 года, и через 14 дней выехал из Москвы. Ниже те же авторы пишут, что царь заявил об отречении уже по прибытии в Слободу. Послание Тауба и Круза, страницы 32, 33. Конец примечания. Смятение усугублялось тем, что никто не знал толком, куда едет царская семья. По сообщению официальной летописи Бояре и духовенство в недоумении и во унынии Быша государскому великому необычному подъему И путного его шествия неведомо куды, Бяша! Примечание Полное собрание русских летописей Том тринадцатый, страница триста девяносто вторая Конец примечания Царский поезд покинул столицу, 3 декабря 1564 года. Начались так называемые скитания, длившиеся целый месяц. При отъезде из Москвы у царя не было какого-то определенного плана. Во всяком случае, он не думал ехать в Александровскую Слободу. По кратчайшей ростовской дороге до Слободы можно было добраться в 3-4 дня. Между тем царь выехал из столицы в противоположном направлении в село Коломенское на Москве-реке, к югу от столицы, чтобы попасть отсюда на северную дорогу. Царскому обозу надлежало вернуться в Москву или же ехать проселками, кружным путем. В Коломенском царская семья оставалась две недели. Причиной задержки была неожиданно наступившая оттепель и сильные дожди, превратившие дороги в непроходимое болото. Переждав непогоду, царь проселками объехал Москву с востока и остановился в селе Танинском на Яузе, к северу от столицы, где он жил в течение нескольких дней. Затем он отправился на молитву в Троицко-Сергиев монастырь, оттуда выехал в Александровскую Слободу. Едва достигнув Слободы, царь велел находившимся при нем боярам, а также многим воеводам, дворянам и приказным, немедленно возвращаться в Москву. Примечание. Согласно посланию Тауба и Круза, царя сопровождали немногие государственные мужи и придворные, Среди них был Мие Салтыков, список Эверса, который отождествлен в переводе Рогинского с Михаилом Салтыковым. Это ошибка. У Хоффа Лео Салтыков. Смотрите послание Тауба и Круза, страница 38, Хоф сочинение, страница 5. Конец примечания. Среди лиц, вернувшихся в столицу, были боярин и оружничий Салтыков Л.А. и боярин Чоботов И.Я. Примечание. Салтыков и прочие бояре были отправлены из Слободы налегке, без шуб и так далее. По словам Тауба и Круза, они будто бы шли в Москву пешком, раздетые до нога, что мало правдоподобно. Конец примечания. В Слободу были допущены лишь наиболее доверенные и близкие к царю лица, среди них боярин Басманов АД и князь Вяземский АИ. В начале января 1565 года царь Иван известил столицу об отречении от престола и письменно уведомил митрополита и думу о том, что он от великие жалости сердца оставил свое государство и поехал, где вселитеся, и даже его государя Бог наставит. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13, страница 392 Примерно в тех же выражениях, пред, после выражениях, передают текст послания Таубе и Крузе. «Он поедет туда, если Бог и погода ему помогут, им же его изменникам передает он свое царство». Хоф. Сочинение. Страница пятая. Конец примечания. По-видимому, в дни отречения царь спешно составил черновик нового духовного завещания. В завещании он весьма откровенно объяснял причины, вынудившие его к отречению. Царь Иван писал буквально следующее «А что по множеству беззаконий моих, Божию гневу распростершуся изгнан есть от бояр самоволство их ради От своего достояния искитаюсь по странам, а, может, Бог когда не оставит? Примечание Древние и договорные грамоты русских великих и удельных князей XVI-XVII веков Страница 427. Конец примечания. Грозный, по его собственному признанию, был изгнан с государства боярами. Именно из-за раздоров с непокорными вассалами и Боярской думой он вынужден был оставить свое, так сказать, достояние Москву и скитался месяц по селам и слободам. Хорошо осведомленные современники передают, что при отречении Грозный сделал ряд существенных оговорок. Примечание. «Царь якобы заявил митрополиту и чинам, что отказывается от царства, но может прийти время, когда он снова потребует его...» Хоф. Сочинение. Страница четвертая. Конец примечания. По шлихтингу царь будто бы заявил о передаче трона двум своим сыновьям и назвал их правителями государства. Примечание. «У вас есть мои сыновья», — заявил царь Думе, «и по способностям и по возрасту пригодные к власти. Их возьмите за вождей, за владыка повелителей». Пусть они живут с вами, пусть властвуют, пусть судят, пусть ведут войны. Если будет грозить вам какое-либо трудное и тяжелое для силы плеч ваших дело, то вы будете иметь меня в нем, советником, недалеко от вас, живущим. Смотрите, Шлихтинг, новое известие, страница 18, конец примечания. Некоторым подтверждением этому служит духовное завещание Грозного. Согласно завещанию, царь решил разделить царство между наследниками царевичами Иваном и Федором. Примечание. Сознавая опасность разделения государства, Царь Иван снабдил завещание бесконечными наставлениями будущему Суздальскому удельному князю Федору. Он наказывал ему во всем быть заодно со старшим братом, не подыскивать под ним государство и во всем слушаться его, а за Крамолу угрожал проклятием и даже смертью, в свою очередь сыну Ивану. Царь приказывал не искать удела под Федором. А пока царевич Иван не утвердится на государстве, предписывал грозный сыновьям, «И вы ничем не разделяйтесь, и люди бы у вас за один служили, и земли за один, и казна бы у вас за один была, и на то вам прибыльняе». Духовные и договорные грамоты XVI-XVII веков великих и удельных князей. Страница 428. Конец примечания. Вопреки московским традициям, он собирался отвести младшему сыну удел по территории равной целому государству. Примечание. Отметим, что Иван Третий выделил четырем младшим сыновьям сравнительно небольшие уделы со столицами в городах Дмитрове, Угличе, Бежецком Верхе и Старице. Василий Третий завещал Юрию Углич, Бежецкой Верх и ряд других небольших городов. Конец примечания. В него входили... Древний Суздаль, Кострома, Ярославль, волок Ламский, Мценск, Козельск и так далее. Примечание. Проект составлен был явно до разработки указа об опричнине в январе-феврале 1565 года. В нем не делается никакого различия между будущими опричными и земскими городами. Конец примечания. Необычный проект своеобразного, так сказать, раздела страны и соправления наследников Ивана и Федора можно объяснить разве что чрезвычайными обстоятельствами, которые возникли в стране к моменту отречения Грозного, посредством любых, даже самых рискованных мер, правительство стремилось упрочить положение царствующей династии, создать дополнительный противовес могущественной боярской аристократии. В Суздальском и Ярославском уездах сидели крупными гнездами потомки местных династий князья Суздальские и Ярославские. Включение этих уездов в состав удельного княжества – неизбежно привело бы к пересмотру землевладения указанных княжеских фамилий. Передача царевичу Федору Суздальского княжества должна была ослабить позиции суздальских княжат, первенствовавших среди высшей титулованной знати и представлявших в глазах правящей династии наибольшую опасность. Противоположные цели преследовало включение в Суздальский удел обширного Костромского уезда, в котором преобладало землевладение нетитулованной старомосковской знати, костромские дворяне и знать должны были служить прочной опорой удельному правительству царевича Федора. В практической части царского духовного завещания предпослано обширное исповедание и поучение так называемым «чатцам», Желая уберечь детей от собственных ошибок, Грозный советует царевичам приобрести навык во всяком обиходе, чтобы править самовластно. Теория единовластия облекается в следующий отеческий совет детям. «А всякому делу навыкайте! И божественному, и священническому, и иноческому, и ратному» И судейскому московскому пребыванию, и житейскому всякому обиходу, как кто живет, и как кому пригоже быть, и в какой мере кто держится, тому бьесте всему научены были. И на вам люди не указывают, вы станете людям указывать и, а чего сами не познаете, и вы сами статья своими госуставы владеть и людьми. Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков Великих и Удельных князей, страница 427, конец примечания. Царь явно желал предупредить сыновей от опеки со стороны временщиков и фаворитов, чего сам не избежал в десятилетний период правления Адашева и Сильвестра. В последующих поучениях чатцам явственно проступают контуры близкой опричной реформы. А как людей держать и, и жаловать, и, и от них беречься, и во всем их уметь и к себе присвоивать, и вы к тому навыкли же, а людей бы есть те, которые вам прямо служат, рекомендует царь сыновьям. «Жаловали и любили, их это всех берегли, чтобы им изгони ни от кого не было, и они прямее служат». Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей, страница 427, конец примечания, «Приведенное рассуждение», В скором времени воплотились в привилегии людей так называемой прямой службы, опричников, которые были ограждены от всякой изгони и пользовались полной безнаказанностью. Иван усердно внушает сыновьям милосердие по отношению к подданным, А которые люди лихие, и выбно на тех опалы клали не вскоре по рассуждению неяростью. Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей. Страница 427. Конец примечания. Конечно, если бы царь вздумал учить сыновей милосердию, в разгар кровавых опричных казней. В его словах можно было бы усмотреть сплошное лицемерие. Накануне опричнены подобный совет звучал совсем иначе. В царском завещании отчетливо слышатся ноты тревоги. Ивана томят мрачные предчувствия. Он сознает, что его наследников ждут многие испытания. Может быть, изгнание». Все это расплата за его собственные грехи. И вам, сыновьям, ясми грехом своим беды многие нанесены. Примечание. Духовные и договорные грамоты 14 xviii веков Великих и Удельных князей. Страница 427. Конец примечания. Иван заклинает сыновей. Не забывать родителей среди бед. Не только, что в государствующем граде Москве или Инде, где будет, но аще и в гонении, и во изгнании будете. Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей, страница 432 Конец примечания. Поучение детям заканчивается выражением надежды на то, что наследники сыновья, в конце концов, добьются трона. «А будет, Бог помилует, и государство свое доступит, и на нем утвердитесь, и аз благословляю вас!» Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков — Великих и Удельных князей, страница 433, конец примечания. Приведенные строки появились на свет, скорее всего после того, как сам Грозный отрекся от власти из-за боярского своеволия покинул так называемое государство, сделав ряд оговорок в пользу сыновей. Наряду с поучением чатцам, Завещание содержит так называемое исповедание, наполненное поразительными признаниями. Иван кается во всевозможных грехах и преступлениях и откровенно признает, что снискал всеобщую ненависть своими злыми делами, ащи и жив». Но Богу с каредными своими делы, Паче мертвеца смроднейший и гнуснейший сего ради, Всеми ненавидим есть. Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков Великих и Удельных князей, страница 426, Конец примечания. Царь говорил о себе то, Чего не смели произнести вслух, его подданные. Всего лишь за полгода до опричнины. Боярин Курбский пенял на чудовищную неблагодарность царя, сетовал на изгнание в дальние страны, и так далее. Воздал ей мне злые, за благия, писал он Ивану, и за возлюбление мое. «Непримирительную ненависть!» Примечание Курбский сочинение, страница третья, конец примечания. Теперь совершенно тем же языком заговорил другой изгнанник в кавычках, царь Иван. «Ум покрылся струпьями», — жалуется Иван. «Тело изнеможе!» Болезную дух, струпи телесно и душевно, умножишься, и несущу врачу исцеляющему мяждах, и же со мною поскорбит, и небе утешающих не обретох воздашами злая, возблагая, и ненависть за возлюбление мое. Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков Великих и удельных князей, страница 426, конец примечания. Не прошло и полугода с тех пор, как Грозный бросил Курбскому горделивую фразу о вольном российском самодержстве, и вот наступил жалкий финал. Самодержец и помазанник Божий был изгнан от своего достояния своими холопами-боярами, и, так сказать, скитался по странам. Для человека, обладавшего колоссальным честолюбием и вполне традиционным складом мышления, свято верившего в божественное происхождение своей власти, отъезд с государства не был фарсом. Исполненное трагизма жалобы царя на невыносимые душевное и телесные страдания и отчаянное одиночество как нельзя лучше передают то страшное потрясение, которое пережил Грозный после отъезда в Слободу. Как рассказывают современники, в дни отречения от престола Иван впал в тяжелое нервное расстройство, внезапно изменившее весь его облик. Когда царь вернулся в столицу после десятинедельного отсутствия, многие люди не могли узнать его, так он изменился. Примечание Хофф, сочинение, страница пятая, конец примечания. Как видно, жалобы на изнеможение тела, умножение струпий телесных и душевных в царском завещании не были простой риторической фразой. В дни отречения и отъезда в Слободу Царь Иван испытывал смертельную тревогу за будущее династии, за судьбу сыновей. В этом заключен, пожалуй, весь пафос его завещания, окрашенного в мрачные, трагические тона».